Глава 29. В это время архимаги собирались уже вызывать ведьм, чтобы те их заменили, а они бы в это время смогли ненадолго отлучиться к брату Серегуса. Но их планам не суждено было сбыться. Возле забора они наткнулись на смерть, которая была довольно-таки воинственно настроена. «Зовите сюда Джульетту», — начала она с места. «Зачем?» — спросил Клоус, Но, покосившись на реквизит, который неожиданно сверкнул возле его носа, решил, что с вопросом погорячился, и быстро метнулся обратно в жилое здание, чуть ли не за шкирку притащив ничего не понимавшую девушку. «Что, собственно, происходит?» — уперла руки в бока возмущенное дева. Ей было невдомек, что первый раз маги могут проникнуть в зачарованный лес только с ведьмой. В последующие разы она сможет их провести без нее, только поэтому смерти решила взять с собой наглую девицу, но им этот нюанс решила не озвучивать. Много чести, да и времени лишнего нет для объяснений. Собрание у нас, показывая рукой, чтобы следовали за ней, добавила на ходу экстренное. Обалдевшие архимаги лишь удивленно переглянулись и последовали за смертью в портал. Когда они оказались в зачарованном лесу, немного растерялись. Ожидали чего угодно, но только не оказанного им доверия. Ведь их привели в святое для всех ведьм место. Когда они подошли поближе, увидели странную картину. Пышногрудая девица, смутно напоминавшая одну из ведьм, со стервенением строгала полено. Другая тоже приобрела округлые формы, и это неожиданное преображение ввело в ступор. Как они умудрились за одну ночь так похорошеть? И пока парни гадали... Вторая, бурно жестикулируя, объясняла домовому, что ей нужна вилка с двумя крайними зубчиками, которые обязательно нужно хорошенько заострить. «Девы, а что вы делаете?» Первым не выдержал Клоус. «Средство защиты от супостатов. Ведь магия у нас шиш. Так вот, если применить эффект неожиданности вкупе с ударом биты по голове, любой маг будет в раз повержен». «Ничего не скажешь, креативно подошли к защите». Мысленно усмехнулись архимаги. А с другой стороны, ведьмы правы. Если стукнуть по голове, то будет не до магических заклинаний. «А вилка, чтобы отвлечь мага?» – хохотнул Серегус. «Нет, чтобы могиням бесстыжие зенки повыкалывать», – пробурчала недовольна Клавдия. «Девочки, а где ваша подружка Мара?» – неожиданно задал вопрос новоявленный женишок. Джульетта восхищенно озиралась по сторонам, понимая, куда они прибыли. «Везде!» мыкнула Зинаида и продолжила стругать полено. «Не понял». «А что тут не понять? Вон она с косой через плечо стоит». Спалила инкогнито смерти сорока, за что была одарена злым взглядом. «Все-таки зря тебя Клавдия пожалела. Нужно было утопить к чертям». Возвращая себе нормальный облик, грозя кулаком, проворчала косточка. «Да, друг, теперь даже и не знаю, что тебе посоветовать», развел руками Клоус. Находясь в шоковом состоянии, что пара Серегуса оказалась смертью, а учитывая, что тот собирался с ней договариваться, ну или на крайний случай пленить, дела совсем дрянь. «Да, шок это по-нашему», – ехидно бросила Мара, смотря на оторопевшего от новости жениха. «Вот и я охреневала, когда метку увидела. Что ж ты, паршивец, такую важную новость от меня утаил, а?» – начала она грозно надвигаться на него. «Тряпку половую дать?» – влезла Груня, протягивая ей то, чем вчера своего гоняла в воспитательных целях. Мара посмотрела на нее удивленно. «А давай!» – выхватила из рук домовой тряпку. И началось. «Хорошо бегает будущий покойничек», – флегматично заметила Зинаида, продолжая свою работу. «Не, по сравнению с моим, не так ловко уворачивается», – смотря на воспитательный процесс, поделилась Груня. «Сдается мне, он просто ей поддается», — присоединился Клаус. «Сами же понимаете, мы, маги, тоже умеем перемещаться в пространстве. Так что считайте, он дает ей возможность немного спустить пар. Они ведь пара». «А если сей факт утаить, что будет?» — напряглась Зинаида. «Ничего не произойдет, помимо усиления тяги, но ее можно побороть и разорвать связь». «Что-то ему подсказывало, что ведьмы...» Пары императоров. А вывод он сделал на основании того, что никто даже не объявил свои права на вет, учитывая, что они вначале огрели, а затем по незнанию прикоснулись к мужчинам. Это говорило в пользу его версии. Правители под страхом смертной казни не признаются в том, каким способом получили метку. Более того, они категорически против связываться с такими девушками. Интересно, как они переживают эту новость? «Ну и как это сделать?» — вырвало его из дум Зинаида. «Да просто переспать с другим мужчиной», — начал приводить свой план в действие. «То есть, если Мара вступит в интимную связь с другим, их парная связь распадется?» Тут же зацепилась за шанс спасти косточку Клавдия. «С ними этот вариант не прокатит, они же признали свою связь, а вот вы еще нет. Так что у вас есть шанс, но с каждым днем он все призрачнее. Соврал, не моргнув глазом!» Нет у них шанса. Если они пары императоров, то магически сильные, а таким парам разорвать связь практически нереально, но вот укрепить можно и нужно. Рассудив, что жизнь у него и так прошла даром, он решил сделать доброе дело во благо своего мира, и, разумеется, ему хотелось сделать счастливыми своих друзей. Правда, как помочь Серегу, сон он пока не придумал. После воспитательных работ народ собрался для мозгового штурма. «Новость, что вет умышленно травят, невероятно возмутила архимагов, посему они тут же поддержали план Зинаиды». «На изготовление амулетов может уйти дней десять», – начал Клоус. «Друг хотел его прибить, мол, ты чё несёшь? За четыре дня справимся!» Но тут же сообразил друг, что-то задумал. «Но мы можем и быстрее сделать, если привлечём наёмников». «А может, нам одного мага достаточно? Мы завтра как раз хотим его сюда для нашего обучения привести. Пусть он и с присвистом зато уже в годах глядишь втроем быстрее управитесь внесла предложение клавдия «Только не говорите что собрались старого дурня зорика сюда привести он же из ума выжил, сидит как ссычадин и молоко литрами локает словно котяра Все мы немного с отклонениями не согласилась с женихом мара, тем более он нам нужен для обучения ведьм. Ну если только для этого тогда лучшего варианта не найти. Он был ректором в Академии для девушек с такими способностями. Правда, после некоторых событий сильно сдал. Но для приготовления амулетов он не годится. Так что придется искать наемников. А они вам понадобятся, и чтобы достать один из кусков алтаря ведьм. Маре туда ходу нет, а обойти ловушки могут за определенную плату только сильные маги, которые любят рисковать. И где найти таких? Я знаю. «Кусок алтаря?» – переспросила Зинаида – и впилась в работницу потустороннего мира возмущенным взглядом. Слово «кусок» навел ее на мысль, что это не маленький кристалл, как уверяла смерть, а большущий булыжник. «Ну да, вам же нужно их собрать воедино», не понимал, по какому поводу у той грозный взгляд. А кусочек большого размера продолжала Захаровна допрос. «Конечно, большого. Маленькими они не бывают. А что не так?» «Мара, у тебя совесть есть?» — возмутилась Зинаида, стараясь не показывать окружающим, насколько она зла из-за обмана. «Зин, ты... это...» «Не кипятись. Сама должна понять, что обстоятельства тогда были другие, посему пришлось безбожно врать. Но вот сейчас...» «Понятно, нет у тебя совести и стыда тоже», — высказалась уже Клавдия. «Так и у вас с этим напряг. Не осталась в долгу косточка». «Да ну тебя!» – махнула рукой Захаровна и пришла к решению этой проблемы. Маги не стали заострять внимание на ее жесте, окончательно убедившись, что эта троица ведет мысленные беседы. «Если он такой большой, как нам его сюда притащить?» «Для этого вам и нужны маги. Для них такие предметы переместить. Пару пустяков», – продолжал Клоус выдворять в жизнь свой план. «Ему необходимо, чтобы правители могли сюда попасть, и не только из-за пар». В этом месте они должны провести обряд восстановления силы ведьм и равновесия в мире. Ладно, с этим все понятно. Теперь другой вопрос. Как снять заклинания с домовых? Спросила Зинаида. Это мы берем на себя, а вам нужно как-то подготовить вет, чтобы когда к ним вернутся силы, они были готовы их принять. Я говорю не про физическое состояние. Нужно, чтобы их сознание было готово воспринять новую информацию. И тут проблем почти нет. Влезла Джульетта. «У меня книга есть, там много чего интересного написано. Вот если ее размножить и дать девочкам изучить, то когда придет время принять свои силы и информацию, они будут морально к этому готовы». А про себя добавила. «Не только принять силы и знания, но и навалять магиням. «Точно!» – воскликнула Клавдия. «Мы ее размножим и с помощью какого-нибудь заклинания замаскируем подталмуд, с которым там все ходят, и только хозяйка книги сможет прочесть, что там на самом деле» такое возможно провернуть в промышленных масштабах обратилась она к магам все возможно но нам нужна помощь других магов продолжал стоять на своем клоус чем вызвал подозрение у бывших бабушек что тот специально хочет кого то сюда привести врагов не могут клятва не позволит осталось выяснить кого он им пытался навязать и опять в них разыгрался азарт и любопытство посему они согласились на эту авантюру ну а что Камни им таскать лень, а ребусы и кроссворды они разгадывать очень любили. Есть маленькая вероятность, что те могут оказаться их парами, но пока они не спешили эту версию считать основной. Надеясь, что на этот раз закон подлости их не коснется. А если им не повезет, то у них появится возможность узнать своих мужчин поближе, чтобы решить, нужно им это добро или нет. Еще полчаса маги им объясняли, где находится нужный бар и кого искать, утверждая, что в тех наемниках уверены как в себе, чем вызвали еще больше подозрения. Но дамы решили сделать вид, что ничегошеньки странного нет, мол, слепо им верят. Стоило гостям уйти, девушки обратились к Маре. «Скажи, что такое пара на самом деле?» – спросила Клавдия. «С одной стороны, это сложный вопрос, а с другой – простой. Пара – это вторая половинка одного целого». Понимаешь, перед тем, как пройти процесс эволюции на других планетах, нас разъединяют, и мы все время стремимся найти друг друга. Интересная версия. Судя по ней, у нас на Земле все заняты поисками. А я-то думаю, с чего это вдруг люди меняют одного партнера на другого? А оказывается, ищут окаянные друг друга. И меня никому не тянула. Моя пара в этом мире ошивается. Найду, точно в глаз заряжу. Потом еще и поганой метлой огрею по хребту. Полируя биту, ворчливо поделилась планами Клавдия. «Полностью с тобой согласна, подруга. Я тоже своего попинаю малеха в воспитательных целях. Главное, чтобы наши пары гномами не оказались. Ну, или домовыми». «Да успокойтесь. Ваши пары точно маги. Правда, какой расы, пока сказать не могу. Но уж точно не гномы и домовые». «Ну, хоть на этом спасибо. А то мелкие меня как-то не впечатляют». Немного успокоилась Зинаида и обратилась к подруге. «Ну что?» Пойдем марафет наводить для встречи с наемниками. Мар, может, нам личину сменить? Не нужно, я сейчас вас так разукрашу, родная мать не узнает», Затараторила материализовавшаяся рядом Груня. «Ладно, валяй», согласилась Клавдия. «Только штукатурку тонким слоем накладывай, не люблю убойный макияж».